Глава восьмая Капли крови медленно растекались и соединялись вместе. Буквально через минуту они слились воедино. «Это ее сын!» — выдохнул лорд Алишер. «Точно!» — вторил ему Ганер. «Обманщица! В тюрьму ее!» Я хмыкнула, потрогала плошку и уже в голос расхохоталась. «Никакой научности у этого глупого эксперимента не было!» Весь спектакль рассчитывался на недалеких и необразованных людей. Сразу вспомнилась пьеса Островского гроза. В гости к жителям города приходила страница Феклуша. Она рассказывала, что по Москве люди ходят с песьями головами, и все ей верили. Вот так и здесь. Один придумал ерунду, привел для важности жрецов, а другие и уши развесили. Я смеялась, держась за живот и не могла остановиться. Семья и гости растерянно смотрели на меня, даже мальчонка плакать перестал. «Она с ума сошла?» — пискнула Софи. «Конечно!» — подтвердил важно Ганер. «Только сумасшедшая хочет войти в семью Визборов, имея ребенка на руках». «Дорогой сынок!» — я бросилась к кузену и схватила его в объятия. «Иди ко мне, милый!» Перепуганный Ганер ударил меня по рукам и отскочил в сторону. «Что ты несешь, безродная девка? Какой тебе сынок? Я старше тебя!» а вот сейчас мы и проверим и проверять нечего это всем ясно вот мой отец а это моя матушка ты уверен а я нет господин нет вы позволите провести еще один опыт я схватила плошку и выплеснула содержимое в другую посуду тупая деревенщина воздела руки к потолку леди Морена. она не знает что творит в отличие от вас дорогая тетушка прекрасно знаю Мило улыбнулась я и побежала по залу к выходу. «Держите ее, она хочет скрыться. Роден! Я сейчас!» Я вылетела за дверь, слышала за спиной топот гиганта Радена, но не оборачивалась. А какой он получил молчаливый приказ от хозяина, оставалось только догадываться. За эти несколько секунд гонки я поняла одно — страж вовсе не торопился меня догонять. При входе в зал я видела большие чаны с водой. Они стояли на солнце, и их стенки были даже горячими. Акварельные краски лучше растекаются в теплой воде, нежели чем в холодной. Возможно, и кровь также. И тогда от проверки я ничего не теряла, поэтому набрала полную плошку и понеслась обратно. У стола обмакнула иглы в вино, вытерла их салфеткой и подошла к Ганеру. Кузен стоял с бледным лицом, лихорадочно оглядывался, но поддержки не получал. Всем гостям было интересно, что же я буду делать. — Ганер, дай мне твою руку. — Батюшка, почему я должен это делать? — Ганер. Это был уже голос Неда. Я не стала спорить. Уколола сначала себя, капнула кровь в воду, потом Ганера. Все напряженно наблюдали за результатом. Капли растеклись, а потом слились воедино. — Вот! Я торжествующе потрясла кулаком. — Все видели? Все? — Ганер, получается, ты мой родной сынок, такой же, как и этот мальчик. — Да, странно, — покачали головами жрецы. — Будь ты проклята, ведьма, — сквозь зубы выдавил Ганер. Они собрали свое имущество и бочком-бочком начали протискиваться к двери. — Роден, исполнительный страж, побежал за ними, но ему преградил дорогу лорд Алишер. Исчезла куда-то и женщина с ребенком. Айлен, как понимать твои действия?» — спросил лорд Севан и стукнул тростью о плитке пола. Звук получился неожиданно громким, все гости притихли. Я с любопытством посмотрела на девушку. Интересно, как она выкрутится. Айлин не растерялась. Она сложила руки на груди, низко поклонилась хозяину дома и сказала, «Извините, господин Севан, я поверила клеветникам». Девушка развернулась к гостям. Извините, что напугала вас. Но меня она больше не волновала. Основное внимание теперь я сосредоточила на женихе. Нед стоял, нахмурясь, о чем-то напряженно раздумывая. Наконец он поднял голову и крикнул: «Брахман, продолжай церемонию». Маленький человечек блестя серебристой одеждой выскочил вперед. Жених и невеста поклонитесь гостям, чтобы скрепить ваш союз. Нед взял меня за рукав и подтянул ближе к себе. Мы одновременно наклонились, чуть не столкнувшись лбами. «А ты молодец», — тихо сказал Нед. Удивила. От неожиданной похвалы я зарделась, почувствовала, как загорелись щеки, уши и даже кончик носа. К моему счастью, вуаля опять упала на лицо и скрыла ото всех мое смущение. Обряд завершился, слуги расставили столы в просторном дворе, накрыли их подносами с едой. Гости расселись, пили за молодых, обсуждали поступок Айлин. Девушки знатных семей подходили ко мне, расспрашивали, откуда у меня такие знания о крови и определении родства. — Ам, сериалов много смотрела, — отмахнулась я. — Сериалов? А что это? — Упс, я чуть не прикусила себе язык. — Мой учитель рассказывал много интересного. «О, вот бы нам такого учителя! Риана, а вы познакомите нас? Он уже умер. И книг не осталось?» Вот пристали сороки. Хотелось ответить мне, но я лишь мило улыбалась и искала глазами мужа. А он исчез. Не произносил тосты, не поднимал кубки с гостями, только Роден ходил следом за мной. «Следишь, как бы я чего не сделала?» — спросила я гиганта. «Или хозяин боится, что я сбегу?» «Я вас охраняю, молодая хозяйка», — пробасил Роден. «Праздник закончился ночью. У меня кружилась голова от выпитого вина, а душу переполняли эмоции. Семья Неда по-прежнему держалась в стороне, но улыбка лорда Севана стала теплее. «Позаботься о моем сыне Рианна», — напутствовал он, хорошо выполняя обязанности марьяжной жены. «Опять эти обязанности. Хотя бы кто-нибудь рассказал бы мне о них». «Лита!» — я окликнула пробегавшую мимо служанку. «А что мне делать дальше?» «Как что?» — девчонка хихикнула, закрыв рот ладошкой. «Вас сейчас гости проводят в покое». Она убежала, смеясь, оставив меня в полном недоумении. Насколько я поняла, марьяжная жена — это жена по бумагам. Спать с Недом я не должна, да и он, кажется, не рвался ко мне. Я вообще сомневалась, волнует ли его женщины. Не поймала на себе ни одного заинтересованного взгляда. И не только на себе. На свадьбе было много невероятных красавиц. Мог бы жениться на любой, но он выбрал фиктивные отношения. «Раден!» — я дернула стража за рукав. «Наш господин ходок по мальчикам?» «Чего?» — гигант вытаращил на меня глаза и открыл рот. Но я отмахнулась от него и догнала распорядителя церемонии. Слушай, господин хороший, где тут брачные покои? Я устала. На миг во дворе наступила тишина, потом раздался звонкий смех. Молоденькие девушки, собравшиеся стайкой возле мамаш, явно веселились. Морежная жена стремится к консумации, фыркнула Софи. Значит, надо ее проводить. Я не понимала, почему так все веселятся. Но меня подхватили под руки и понесли через двор к зданию. Голова кружилась от одуряющего запаха роз. В вечернем воздухе он разносился далеко и был душным и тяжелым. Я даже почувствовала тошноту. Меня поставили на ноги перед знакомой дверью. «Это же комната попугая!» Я растерянно взглянула на Родена, но он старательно смотрел на носки своих сапог. «Тебе как раз рядом с ним и место». Новый приступ дружного хохота потряс все поместье. Мне казалось, я действительно схожу с ума. «При чем тут Рика? Каким боком мы связаны?» «Заходите, молодая хозяйка!» — гостеприимно распахнул дверь и распорядитель Брахман. «Хорошей вам ночи!» Я поднялась на крыльцо и сверху посмотрела на толпу. Но гости, насладившись весельем, начали расходиться. «Так тебе и надо, деревенщина!» — прошепел Ганер. Он вдруг подошел ближе, подмигнул мне и прошептал. «До скорой встречи!» «Отвали!» пока я тебе не двинула». Я показала ему кулак. «Я скоро прищемлю твой язычок». Ганер ушел, небрежно помахивая таким же стеком, как и у Неда. Неожиданно я поняла, что этот щегол во всем подражает кузену. Рядом со мной осталась одна Лита, да и та поглядывала в сторону в надежде сбежать. «Лита, почему я должна спать в комнате попугая? Где покой господина Неда? Молодая хозяйка, простите!» Служанка отвела взгляд. Но Рика и есть ваш настоящий муж. — Что? — просипела я. В горле внезапно пересохло. — Ты что несешь? Ну, моряжная невеста публично выходит замуж за господина, а по документам становится женой любого живого существа. Это может быть и слуга, и нищий с улицы, и любимый питомец хозяина. Вот. Голос Литы становился все тише, и она все дальше. От ее слов я пошатнулась, схватилась за дверной косяк. Ноги не держали, подгибались в коленях. Теперь стало понятно, почему хозяйка не стала тратиться на платье невесты, почему Нед был ко мне так холоден, почему лорд Алишер и его сынок всеми силами хотели от меня избавиться и почему веселились гости. Вот это попало! Где покои господина Неда? — спросила я. — Господин занят, велел ему не мешать. — Где его покои? Теперь в моем голосе звенел металл. Лита струхнула и махнула рукой вдоль галереи. Спотыкаясь и путаясь в проклятых юбках, я побежала в ту сторону. На этот раз не стала открывать все двери, уже немного ориентировалась в поместье. Комнату Неда нашла сразу, она была ярко освещена, Свет из окон оставлял неровные пятна на полу галереи, плитках двора, на отвратительном розовом кусте, таком ярком, словно это был костер в степи. Дверь распахнула без стука сразу. Хотела ногой, но в последний миг затормозила. Ярость клокотала во мне, как кипящая лава в проснувшемся вулкане. Нет сидел за широким столом, что-то писал. Вот он отложил в сторону палочку для письма, придвинул подобие счет. Быстро начал щелкать костяшками, на меня ни разу не взглянул, но спросил. «У тебя есть вопросы?» «Значит, ваша светлость, я жена попугая?» «По документам, да. Для людей ты моя жена». «Отличный брачный договор. Невеста без места и средств к существованию. При разводе мне достанется клетка». «Не достанется. Это собственность Рико». «Отлично». Получается, если я сегодня ночью сверну шею птички, я буду свободна. Рука Неды застыла над счетами. Наконец он посмотрел на меня. Не будешь. Сразу окажешься в тюрьме. Приехали. Мы так не договаривались. Вспомни, ты подписала договор. За нарушение обязанностей марияжной жены темница. Хочешь сказать, что уход за Рико? Моя первая обязанность? Да. И птыть колотить. И за это ты спишешь мне долги семьи? За одну обязанность нет. Что есть еще? Обслуживание семьи. «Что?» — взревела я. «Вам слуг мало». «Это другого рода обслуживание. Например, утром ты подаешь членам семьи чай в их комнаты. И должна постараться, чтобы все тебя приняли. Спокойной ночи. Я занят». Мои мозги скрипели и трещали от усердной работы. Первый поры злости прошел, я пыталась найти положительные моменты в новом состоянии. Я тихо закрыла дверь и побрела в комнату Рико. Здесь было темно и тихо. Так тихо, что мороз невольно побежал по спине. Я подбежала к столу, где, как помнила, стояли свечи, кое-как зажгла дно, подняла над собой и остолбенела.